Глава восемнадцатая На ходу, стерев ладонью мокрый след на щеке, я смело прошла прямо в сторону главной лестницы. Знала, что мира будет провожать меня настырным взглядом до последнего, однако останавливать уже не станет. У нее был шанс. Замедлившись возле перил, я остро прислушалась к обстановке через гулкие удары сердца. В воздухе стоял запах гари и дыма. Держась максимально близко к стене, чтобы меня не видели, я спокойным шагом прошла мимо лестницы, мельком покосившись на первый этаж. Внутри передернула. Большие темные клубы валили из дверей зала, всюду витала серая дымка, а еще творилась пугающая суматоха. Я заставила себя отвести взгляд. Ничего, ничего, Эльза, ведь все по плану. Успешно скрывшись в стенах соседнего коридора, Я свернула в ближайший проход, где находилась небольшая гардеробная. Не включая свет, сдернула там первое попавшееся пальто и торопливо надела. Кажется, оно принадлежало Шуре. Вот же крика будет, если так. Подавив нервный смешок, я вышла из прохода и продолжила идти прямо по коридору. Старалась не бежать, но шла быстро. Уже почти добралась до второй лестницы, которая вела в гараж. Как вдруг услышала мужские голоса, громкие шаги. В первые секунды я застыла, как парализованная, затем рванула в сторону, поймав взглядом дверь и юркнула в неё, едва успев закрыть до того, как шаги раздались в коридоре. Я была уверена, что меня заметили, поэтому вцепилась в ручку двери до онемения руки. Но переполошенные охранники пробежали мимо, и скоро в коридоре снова стало тихо. Безумно тяжело было решиться выйти из укрытия но и отсиживаться вечность в темноте ванной комнаты я не могла. Осторожно выглянув из-за двери, убедилась, что в ближайшем радиусе никого нет и заставила себя продолжать идти к лестнице. Я буквально кралась к ступеням, переживая, что могу столкнуться с кем-то еще. Пальто из нежной замши казалось легким, но я уже вся вспотела под ним из-за волнения, и ноги тряслись, как ненормальные. В конце концов, собрав волю в кулак, Я последний раз прислушалась и побежала по лестнице вниз. Сердце пропустило удар, когда я увидела, что дверь в спортзал открыта. Казалось, в любой момент кто-то выйдет оттуда. Но я не остановилась и даже не подумала отступать. Сошла с последней ступени, опасливо оглянулась и скрылась в темноте коридора, за которым начинался гараж с крутыми тачками Астахова. Но не туда лежал мой путь. То и дело поглядывая в сторону лестницы я остановилась возле окон когда-то я пыталась их открыть и решила что есть только один режим на самом деле эти окна можно было открыть настежь я узнала об этом когда намывала их и шура велела помыть снаружи открыв раму незамысловатым ключиком который достала прямо из ручки посвятив фонариком я проделала тот же фокус окно открылось и свежий холодный воздух Ворвался в коридор. Я даже помедлила мгновение, как будто ощутила запах свободы. Вылезти наружу не составило труда. Правда, я задела кусты под окнами и, кажется, сильно поцарапала ногу, хлам разорвав капроновые колготки. Но это даже на секунды не отвлекло меня. Все, что было важно теперь, как можно скорее выбраться за пределы территории. Больше ничто не могло меня остановить. По части дома было несложно передвигаться. Я уже не стеснялась и со всех ног побежала к забору. Адреналин бурлил в крови, давал немеренной энергии, уверенности. «Я сбегу! Сегодня, убогая девчонка, утрет тебе нос!» Грозный Вадим Астахов. Деревья и туи вдоль забора служили мне временным укрытием. Сложнее всего оказалось, когда я вышла на священную поляну с беседкой, ухоженными клумбами и небольшим прудом. Здесь я была как на ладони и могла привлечь внимание, если бы бежала. Поэтому, запасшись хладнокровием, пересекала эту часть прогулочным шагом. Представила лица охранников, когда они будут просматривать записи с камер наблюдения. Так нагло от них, наверное, еще никто не сбегал. Хотя каждый шаг мне давался с неимоверным трудом, и, несмотря на пробирающий холод, Меня то и дело бросало в жар. Стало легче дышать, лишь когда я скрылась в тени садового домика. Даже не верилась, что я добралась до него, что меня до сих пор никто не остановил. Дверь в домик не запирали, но я все равно переживала, дрожащей рукой хватаясь за ручку. Стремянка должна была стоять прямо за порогом, но я ничего такого не нащупала. Успев несколько раз споткнуться, вытащила все-таки фонарик и хаотично освещая пыльное помещение нашла наконец что искала чувствуя невероятное облегчение я поспешила к железному стеллажу в углу возле которого оставили стремянку эта сволочь оказалась тяжелее, чем я рассчитывала поэтому выходила я не очень аккуратно снесла достаточно прежде чем вытащила в ношу на улицу частью дальше нести было недалеко забор находился прямо за садовым домиком который также послужит щитом, пока я буду перебираться на другую сторону. Ощущение близкой свободы пьянило разум. Кажется, даже если бы прямо сейчас возник охранник, я бы не бросила стремянку. Скорее начала бы отбиваться, не позволив помешать мне. Неприятный скрежет железа о стену полоснул по нервам. Уже не выходило действовать тише. Тем более нужно было установить лестницу понадежнее, а она все время шаталась. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Звук, выбивающийся из общей какафонии вдалеке. Я невольно оглянулась, и сердце подскочило к горлу. Прямо ко мне неслось на скорости что-то большое и черное. Матерь Бо! Вцепившись в ступени, я взлетела по ним так быстро, что стремянка жалобно затрещала снизу доверху. Но едва я коснулась верха забора, как лестница резко дернулась. Испуганно вскрикнув, я оглянулась на здорового Ротвейлера, который пытался влезть на стремянку вслед за мной, при этом угрожающей и громко лая. «Чего тебе надо?» — нервно выпалила я, пытаясь на верхней ступени встать с колен на ноги. «Чертова псина!» Местные собаки обычно не реагировали на меня. Может, у них определенная команда в ночное время суток? Внезапно стремянка покачнулась. Ротвейлер не осторожничал. Так что я в любой момент могла полететь вниз. За секунду приняв решение, я вскочила на ноги и чувство, как уходит опора, забралась на забор. Лестница с лязгом свалилась на землю, но Ротвейлер даже не думал угомониться, а он принялся прыгать на забор, едва не зацепив мою ногу, пока я пыталась справиться со страхом высоты и найти удобное положение для спуска вниз. Зевс! Внезапно услышала я и оцепенела от ужаса. «Сюда! Зевс, кажется, нашел!» В моей голове будто выстрел прошел. Не думая больше ни о чем, я вцепилась в край забора, торопливо свесила ноги и испуганно сиганула в темноту. Густой кустарник исцарапал мне шею и руки, но зато смягчил падение на землю. Я буквально перекатилась на нее, неуклюже выпутываясь из веток. А едва нашла равновесие, Сразу поспешила на полусогнутых оказаться подальше от забора, за которым слышался лай собаки. Он так и проходил звоном сквозь меня, загоняя в кокон паники. С трудом привыкая к темноте, которую разбавлял лишь свет луны в кронах деревьев, я вытащила из кармана пальто фонарик и тут же побежала со всех ног хаотично освещать себе путь. Казалось, погоня дышит мне в затылок, поэтому я неслась без устали, почти не разбирая дороги только и успевала отбиваться от веток, норовивших дать мне пощечину. Чаще казалось бесконечной. Или-то я просто бегала по кругу, периодически поскальзываясь то на мокрых листьях, то на толстых корнях деревьев. Даже не смогла бы точно сказать, в какой стороне теперь находится дом Астахова. Поэтому не поверила глазам, когда вдруг заметила дорожные фонари вдалеке. Не добежав до обочины, я вцепилась в какое-то дерево, и дала себе чуть-чуть передохнуть. От усталости и морозного ночного воздуха уже почти задыхалась. В голове проходил болезненный пульс, в ушах шумела кровь, и все тело было покрыто липким холодным потом. Отцепившись, наконец, от опоры, я побежала трусцой и выскочила прямо на дорогу. Решила сяду в первую попавшуюся машину, чтобы скорее уехать отсюда. Однако, оказавшись в лучах фонарей, Вмиг ощутила себя настолько уязвимой, что едва из-за поворота блеснул свет фар, как я резко передумала рисковать, перебежала дорогу и скрылась в лесу на другой стороне. Деревья уводили вверх, на сопку, по которой я бродила довольно долго. Не пошла вглубь леса, боясь встречи с дикими животными, а шла где-то параллельно дороге, то спускаясь при горке, то поднимаясь вверх. Адреналин все меньше грел меня и придавал сил. Я начала калеть особенно мерзли практически голые ноги. Я ведь бежала в балетках. Одно дело укрыться в пальто, пусть и большом по размеру, но совсем другое бежать в обуви, которая тебе велика. А сапоги в гардеробной все были велики, я примеряла. Чувствуя, что совсем выбиваюсь из сил, я решила сделать остановку. Как раз наткнулась на небольшой мостик рядом с дорогой. Он был скрыт за деревьями, так что я могла спокойно под ним спрятаться. К счастью, местная речка оказалась скудной и замерзшей. В первое время я просто приводила дыхание, присев на корточки и спрятав ноги под пальто. Затем мирилась с мыслью, что пешком мне не осилить этот путь. Никак. Дом Астахова явно находился где-то в конце города или в непопулярной его части. Так что пока я доберусь до хоть каких-то людей, могу замёрзнуть напрочь. Взгляд снова устремился в сторону остановки. Я увидела ее, когда спускалась к мосту. Конечно, там меня легко будет заметить, но, может, я смогу попросить телефон или хотя бы дождусь автобуса, который довезет меня до центра. Пошарив по карманам пальто Шуры, я нашла немного денег, поэтому все больше склонялась к этому варианту. К тому же очень соблазняла возможность оказаться в более-менее теплом месте. От холода становилось уже по-настоящему больно. В какой-то момент я не выдержала, натянула объемный капюшон пальто на голову и принялась выбираться из своего укрытия. Пока карабкалась из крутого кювета на обочину, хорошенько измазалась. У меня и так-то видок был не очень, а теперь вообще, наверное, стало на бичиху похоже. Но, может, это и к лучшему. Остановка находилась на той же стороне, где и мост, поэтому мне не пришлось даже дорогу перебегать. Подходя ближе к кирпичному павильону, я услышала, что там кто-то есть, и сердце радостно заколотилось. Но она сбавила темп, когда я поняла, что это компания малолеток. Парни и девушки, которым на вид было 15-16 лет, курили возле наземного рекламного щита, отпуская мата и смех. Спрятав руки в карманах и постоянно озираясь, я пошла прямо к ним. Конечно же, сразу получила оценивающее ледяное внимание, особенно от длинноволосой блондинки в модной спортивной куртке, которая затягивалась из длинной сигаретки. Привет, неловко поздоровалась я. Извините, вы не одолжите мне телефон? Нужно срочно позвонить. Подружки, стоявшие за блондинкой, прыснули а парень, по-хозяйски обнимающий одну из них, решил сострить. «У тебя колготки прорвались?» Неловко глянув на ногу и сполосованную царапинами, я осмущенно улыбнулась. «Да, я знаю. За ветки зацепилась, когда в туалет ходила». «В смысле? Ты в лесу, что ли, живешь?» Едва сдерживая смех, спросила подружка Острика. «Вся компания дружно заржала, а я как можно сдержаннее огрызнулась». нет На остановке. Дайте, пожалуйста, телефон, ребят. А зачем тебе телефон, если ты живешь на остановке? Поинтересовался любопытный парень, почти без уронии. Бомжам знакомым позвонить, на полном серьезе сказал я, уже откровенно злясь. И они начали все переглядываться, типа кто рискнет. Самой смелой оказалась блондинка. Извини, батарейка разрядилась, развела она руками с длинными ногтищами. «Но могу сигарету дать?» Настырно глядя ей в глаза, я подавила дикое желание выхватить торчащий из ее куртки телефон. Но он же, скорее всего, запоролен «Спасибо, не надо. От никотина рак губы бывает, и грудь не растет». Улыбка блондинки тут же скисла. Она кинула сигарету мне под ноги и выплюнула. «Дура». Лукаво ухмыльнувшись, я отступила от компании, И тут же тяжко вздохнула. Грустный взгляд устремился на звездное небо, а тело пронял озноб. «Эй!» Неожиданно услышала я перед тем, как собиралась уйти за остановку. Ко мне подошел второй парень из этой веселой компашки, который наблюдал за разговором со скамейки. Он протянул смартфон. «На, звони!» Я тут же встрепенулась и благодарно уставилась на долговязого незнакомца Спасибо большое. Но только один звонок. Да, конечно. Отвернувшись от парня, я принялась бегло набирать цифры. Нет, у меня не было фотографической памяти, просто номер Платона очень легко запоминался. Популярный номер оператора 321 и 4-4. Мне повезло, что он любил понты. Пошел первый гудок. Второй. Третий. Только бы он взял с чужого номера. «Да», — наконец раздалось протяжное и ленивое. «Платон, это я!» Прочистив горло, Платон деловито спросил, «Кто я?» Инстинктивно уйдя подальше от хозяина телефона в тень остановки, я глухо ответила, «Эльза!» Послышалось, как он выдул сигаретный дым. «Да неужели?» — услышала я небрежное. «Надолго же ты пропала!»